Глава восемнадцатая «В какую легенду?» — не понял Соломон и этим испортил момент. «В легенду о прохождении легендарного непроходимого данжа», — объяснил я. «Так нет же никакой легенды», — сказал Соломон. «Про этот данж знают три с половиной человека». «Виталик был прав. Ты действительно скучный», — сказал я. Если легенды нет, надо ее создать. Может быть, в другом Виталике ошибался. Может быть, это не Соломон распространял слухи о человеке-физурке. Сейчас вот совершенно не похоже, что это был он. А может, он просто сдулся и не в адеквате? Уже перед самой финишной ленточкой, существовавшей только у меня в воображении, из предпоследней ячейки моего инвентаря выпал калаш, который еще со времен квестов в Госдуме оставался. К нему было два рожка патронов, так что я повесил его на другое плечо, не на то, на котором карабин висел. Взял Клавдию в руки, дабы она не выпала следующей, ибо именному оружию валяться на полу не подавает. Одобряющий улыбнулся Соломону и вышел из коридора в зал последней битвы. И это был действительно зал идеальной квадратной формы, со сторонами около 100 метров. Он был освещен не в пример лучше, чем коридор. Можно было даже сказать, что в нем было светло, как днем. Стены уходили вверх на высоту еще метров в пятьдесят, что позволило бы использовать заклинание левитации, если бы к этому моменту у кого-то из игроков осталось бы манна. И никакой мебели, никаких архитектурных излишеств или особенностей рельефа. Все идеально ровное. Нигде не спрячешься, ни зачем не укроешься, ничего в противника не кинешь. Босс, я подумал, что это был босс, поскольку больше никого тут не было, стоял в центре зала и одновременно внушал и не внушал. Не внушал, потому что это был не имперский шагоход девятисотого уровня, не какой-нибудь десятиметровый демон из самых глубин ада, не ангел со сверкающим мечом или еще какой-нибудь крокодила созданный больным воображением местных гейм-дизайнеров. А внушал он... Ну, просто потому что внушал. Босс такого данжа не мог не внушать. Даже если б на его месте пятилетняя девочка с бантиком стояла. Это был азиат. Почему азиат? А черт его знает, почему. Понятия не имею, откуда он тут взялся. Может быть, система создавала босса для каждого прохождения, оперируя личными страхами и неприятиями игроков. Ведь залезать в мозг это зараза умела? А для меня это был самый неприятный вид рукопашника, с которым никогда-либо доводилось встречаться. Мелкий, быстрый, очень умелый и очень крепкий. Я бы предпочел иметь дело с каким-нибудь богоемом, Бугаи очень сильны, но даже профессиональному борцу с периодически не хватает скорости. Пинаешь его в коленную чашечку, заваливаешь на пол, а большие шкафы, как известно, падают очень громко. И уже там можно его запинывать до полного посинения. А в этого вот живчика попробуй еще попади. Он был стандартного, неопределимого для азиатов возраста. От 19 до 65 лет и носил черное кимоно свободного покроя. Никакого оружия на виду не было. «Ну, если это не рукопашник, то укусите меня семеро». А с другой стороны, нас тут двое, и Соломон вырос в другой культуре. Он вообще об азиатах никакого понятия не имеет. Значит ли это, что система не считает его достойным претендентом в принципе и ориентируется только на мои страхи? Или я в корне не прав, и это как-то по-другому работает? Уровня у азиата не было. Полоска здоровья, как и не пытался сфокусировать зрение, тоже не просматривалась. Может, он вообще обычный человек? Ну, почти обычный, как бы человек. Едва мы вошли в зал, как сила тяжести вернулась к нормальной. Атмосфера перестала быть тягучей. А волна свежего воздуха вымыла из тела всю усталость. И даже толстый лысый соломон стал выглядеть пободрее. Что ж, теперь примерно понятно, как оно все будет. Может быть, уже через пару минут нас скрутят в бараний рог. Но все равно стоило держать марку. «Мое кунг-фу сильнее твоего», — сказал я. Виталика с нами уже не было, а шутки за 200 сами себя не пошутят. Брюс Ли, системного разлива, улыбнулся и скрестил руки на груди. «Давно здесь никого не было», — сказал он, на чистом системном, что, впрочем, неудивительно. «Скучал, наверное», — сказал я, подходя ближе. «Сейчас нас разделяло около десяти метров. Соломон держался сзади и чуть левее. Вы прошли через великое испытание и доказали сами себе, что достойны быть здесь». — сообщил Азиат. Но на поздравление с достойной победой это все равно было не похоже. Чувствовался здесь какой-то подвох. Но теперь вам предстоит еще одно испытание. Возможно, уже не такое великое. Теперь вам нужно доказать то же самое мне. А вот и подвох. — А без всего этого точно нельзя обойтись? — спросил я. — Можно, — сказал Азиат. «Вы можете уйти прямо сейчас, до начала испытания. Вы можете уйти отсюда сломленными и проигравшими. И будете помнить об этом всю жизнь». «Ты прямо-таки уговариваешь нас остаться», — сказал я. «Если вы останетесь и окажетесь недостойными, то умрете последней смертью», — сказал азиат. Соломон сокрушенно покачал головой. Его надежда на амулет Возрождения с 90-процентным шансом срабатывания только что накрылись медным тазом тем же медным тазом, которым когда-то накрылись все мои прежние планы на жизнь. «А и когда начнется испытание?» – поинтересовался я. «Как только вы решите, что готовы, то есть первый ход за нами, и агриться он не будет, ладно, тоже вариант». Я достал трубку, закурил и повернулся к Соломону. «Какие мысли?» «Это монах, скорее всего, он заточен под ближний бой. Предлагаешь расстрелять его удаленно?» «Вряд ли получится», — сказал Соломон. «Он либо увернется, либо чем-то закроется». «Хочешь уйти?» — спросил я. «Сломленным и проигравшим?» «Нет», — сказал Соломон. «Без своих уровней и снаряжения я не протяну в системе и нескольких часов. Тогда нам нужен план». попробуй его отвлечь», — сказал Соломон. «А я попробую в него пострелять». «Идеальный, сука, план! Кунг-фу против карате Извечное противостояние китайской и японской школ – не совсем так. Я рос на улице, ходил в секцию карате, а потом и сам в такой секции преподавал. Но в промежутке другие люди учили меня куда более грязным и действенным способом делать людям больно. Так что чистым каратистом я себя не считал. В нормальной жизни я бы этого перца, наверное, заборол. Каким бы умельцем он ни был, я был выше, почти в полтора раза тяжелее, удар у меня был поставлен неплохо, и кое-какое представление о том, как ломать людям чего-нибудь нужное, я таки имел. Но если система будет этому парню подыгрывать, то шансов, конечно же, нет. Попробуйте поиграть в Mortal Kombat за персонажа, у которого комбо нет и тайные приемы типа ломика в рукаве отсутствуют. Из оружия у Соломона был читерский с бешеным уроном меч, довольно бесполезный в его хилых пухлых руках, и читерский с бешеным уроном бластер, на который, очевидно, он и делал ставку. Мой арсенал был пошире. Кроме Клавдии, лишенной всех своих наворотов и вернувшейся к виду честного куска дерева, у меня был в очередной раз переделанный Виталиком Дезерт Игл, и также внесистемные карабины и автомат. Я курил, Соломон нервничал. Азиат терпеливо стоял на своем месте, не меняя позы и ждал, пока мы решим, что готовы. «А как тут решить, когда последняя жизнь на кону? Мне-то, в общем-то, плевать, я давно все решил, а у товарища с этим сложности». «Мы готовы?» — спросил я у Соломона. «Еще пару минут», — попросил он. «Ты только набираешься страха», — сказал я. «Чем дальше, тем сложнее будет решиться». «Еще пару минут. Похоже, придется мне решать за двоих». Я подумал, что более готовы, чем сейчас, мы уже не будем. Рвнул автомат с плеча и, разворачиваясь, выпустил длинную очередь в сторону босса. Он легким, почти неуловимым взгляду движением поднырнул под веер из пуль и застыл на месте в прежней позе. Что ж, я и не думал, что будет так легко, но попробовать все равно стоило. Я положил автомат на пол, присоединил к нему карабин, а потом, с большим сожалением расстался и с Клавдией. настало пора ответить на один из главных вопросов, заданных нам массовой культурой. Нет, не тот замшелый, который про кто виноват и что делать. Благо, ответы на них я для себя уже давно нашел. А другой? Кто ты без своего костюма? Физрук. Я пошел на него. Жизнь в Люберцах учит тому, что ты, в принципе, можешь отхватить в любой момент. Их может быть трое, пятеро, 15 опять трое, но с цепями, кастетами или ножами. И каким бы охренительным уличным бойцом ты ни был, При несоблюдении элементарных правил осторожности ты все равно отхватишь. Я в детстве и юности, да и в молодости, что кривить душой, тоже был тем еще отморозком. И, несмотря на свои кондиции, отхватывал, пусть и не часто, но периодически. Но так как сегодня я не отхватывал еще никогда, я начал с простенького удара ногой в голову. Он уклонился. Я сразу же провел подсечку. Он перепрыгнул. Лицо его было все так же бесстрастно, а руки по-прежнему скрещены на груди. Я сделал обманное движение, а потом постарался прихватить его за кимоно. Он снова увернулся, а затем перешел в атаку. Я успел заметить движение его ноги и выставил блок. И через доли секунды в этот блок прилетело аж пять раз. Причем с такой силой и скоростью, словно вместо ноги у него был отбойный молоток. Я разорвал дистанцию, он ринулся на меня. Соломон шмальнул в него из бластера, которого тут не должно было быть, но промахнулся. Мишень оказалась слишком быстра. На меня обрушился шквал ударов. Я сумел блокировать половину, а третью увернуться, но оставшаяся треть пришлась мне по животу и ребрам. Мышцы пресса заныли, дыхание чуть сбилось, и даже плохой рентгенолог без всякого труда смог бы обнаружить пару трещин. А потом мне прилетело боковым в голову, и я подумал, что вместо рентгенолога мне понадобится нейрохирург. Азиат задрал ногу, принимая картинную стойку, и поманил меня ладонью. Я бросился на него, наклонив голову, как защитник из американского футбола бросается на чересчур резвого нападающего. Я знал, что он увернется, и я пролечу мимо и бесславно рухну на пол. Это был слишком очевидный маневр. И он читался, и мне таки удалось угадать, в какую сторону он уйдет. И когда я уже пролетал мимо, мне удалось прихватить его рукой за талию. В первое мгновение у меня было чувство, что я схватился рукой за бетонный столб, но потом он и подался потерял равновесие и рухнул на пол рядом со мной. Правда, на этом мои успехи закончились. Он поднялся на ноги первым, продемонстрировав исключительное владение приемом, известным как подъем-разгибом. И тут же пнул меня в голову, от чего я ушел в нокдаун. Соломон принялся опалить в него, почем зря. И босс, двигаясь с противолодочным зигзагом с непредсказуемой траекторией, заметался по залу, уходя от выстрелов и с каждым уворотом приближаясь к Соломону. Но хоть магических щитов ему не подключили, У меня перед глазами плыл багровый туман, в голове шумело. Я вспомнил, как Виталик когда-то давно, еще в первом нашем инопланетном данже, излагал мне свою теорию о флешбеке сенсея. И я подумал, что вот сейчас настало то самое время, и перед моим внутренним взором тут же появился один из моих сенсеев, облаченный в форму сержанта ВДВ. из уст его потекла истинная мудрость закаленного в сражениях воина. «Ты с хрена ли тут разлегся, салага?» «А я, правда, чего это я?» Я собрал волю в кулак, а себя — в кучу, и поднялся на ноги. Соломон продолжал стрелять. Азиат сократил разделяющее их расстояние уже на три четверти. Я ринулся к ним, боясь не успеть, и, естественно, не успел. Азиат внезапно вырос перед Соломоном, выбил бластер, а потом, несколькими отточными движениями, сломал ему обе руки прямо через гнубскую броню, пнул в голень, ломая ногу, и принялся обрабатывать корпус, массируя подкожный жирок. По логике событий, Соломон уже вот-вот должен был начать плевать вокруг кровавой слюной, но тут я подскочил сзади. Азиат, не глядя, выбросил ногу назад, но я этого ждал и прихватил его за лодыжку. Он куверкнулся в воздухе, отталкиваясь от пола свободной ногой и высвобождаясь из моей хватки, и сразу целясь мне в голову, но и этот маневр был немного предсказуем. Я прыгнул ему навстречу, и мое колено встретилось с его животом. Он даже не охнул но, приземлившись на ноги, Эта скотина на какие-то доли секунды все же потеряла равновесие. И пока она его восстанавливала, я воспользовался преимуществом и атаковал. Он блокировал, поскольку был не в состоянии уклониться. Я пнул его по ребрам, и он покачнулся. А прекрасный системный ботинок таки развалился от этого удара. Видимо, не тут хороших мастеров, а нормальные берцы днем с огнем не найдешь. Ответный удар в лицо в очередной раз сломал мой многострадальный нос. Видимо, посчитав, что он сделал уже достаточно, Соломон тяжело рухнул на колени, а потом растянулся плашмя. Но в последний момент он успел выбросить руки вперед и ухватил вертлявого босса за левую щиколотку. Тот тут же развернулся и пнул его правой ногой в голову, а затем еще раз, и руки Соломона разжались, а сам он ушел в глубокий нокаут, если и не на тот цвет. Но за выигранное им время я успел подскочить к азиату сзади и схватить его поперек туловища, прижав руки к телу. Он тут же принялся пинать меня по ногам и бить затылком в лицо, но я был слишком злой, а он был слишком легкий, поэтому я стерпел все его удары, а потом швырнул его на несколько метров, туда, где аккуратной кучкой лежало оставленное мной оружие, и сам тут же ринулся следом. Как бы он ни был быстр, контролировать свой полет он так и не научился. Он упал, моментально поднялся разгибом, но я был уже рядом. И моя босая нога аккуратно подцепила Клаву снизу, подбрасывая ее в воздух. И я легко ее поймал, потому что не зря же столько времени мы провели вместе. И когда он поднимался, Клава уже опускалась. Он извернулся каким-то немыслимым для человека способом. И вместо того, чтобы попасть ему аккурат по голове, Клава ударила в плечо. Но все же там что-то приятно хрустнуло, и правая рука азиата повисла вдоль тела безвольной плетью. Он отскочил, встал в левостороннюю стойку и всем своим видом показывал, что ему ни разу не больно, но это уже не имело значения. С этого момента он был мой, потому что каким бы феноменальным бойцом ты ни был, если противник не сильно ниже тебя по классу и при этом у него на одну руку больше, тебе конец. Мы принялись за него вдвоем, я и Клава. Он был прекрасен, он не сдавался и пытался задать нам жару. Он финтил, прыгал и уворачивался, и даже иногда контратаковал, но в какой-то момент я загнал его в ситуацию, когда бита уже летела ему в голову, и он был вынужден блокировать удар левой рукой, и рук у него не осталось вовсе. Он снова разрывал дистанцию и встал в стойку. «Это уже смешно», — сказал я. «Ты почти доказал, что достоин», — сказал он, — «но надо закончить бой». «Система, конечно, могла бы начать жульничать». Восстановив ему сломанные руки или отрастив ядовитый хвост, и тогда плохо пришлось бы уже мне, потому что, как ни крути, я устал, и у меня все болело, и все вот эти последние па я проделывал как будто из последних сил, но система решила играть честно. Мы сошлись в последний раз. Ему удалось меня достать, и его нога таки сокрушила мне ребра. Но в этот же момент я замахнулся Клавой, и она врезала ему в левый висок, сокрушая череп. И если он не терминатор, то после такого удара он уже не встанет. Оказалось, что он таки не терминатор. Он упал на пол с проломленной головой, и его тело тут же принялось мерцать и исчезло, чтобы через мгновение возникнуть в центре зала, уже полностью восстановленным и в своей прежней позе, с руками скрещенными на груди. «Ты достоин», — сказал он. И почему сразу нельзя было с этого начать? Спросил я. Но он уже не ответил. Он вообще перестал реагировать на происходящее, превратившись в статую. Очевидно, в таком состоянии он и пробудет, пока в зал не войдет кто-нибудь еще. Например, эльфы. Значит, он все-таки не человек. За неимением инвентаря я сунул Клавдию под ремень, подобрал с пола карабин и наполовину разряженный автомат, повесив их на плечо, и поплелся проверять, жив ли еще Соломон Рейн. Самый жирный боец системы из тех, кого мне доводилось встретить Глава девятнадцатая Монументальный сотрясатель основ «Нет, мне, наверное, стоит перестать шутить по поводу его комплекции даже мысленно, потому что однажды я и сам не замечу, как произнесу это вслух, и он обидится, а отношения у нас в последнее время и так непростые». Соломон Рейн был жив и даже почти в сознании. Я оттащил его в сторону, привалил к стене, плюхнулся рядом и попытался влить в глотку исселяющее зелье. Он машинально сделал пару глотков, поперхнулся закашлялся и выплюнул целебное зелье на свой покореженный нагрудник. «Не работает» сказал он. «Жаль, мне бы и самому не помешало», сказал я. «Другие способы есть? Можно свиток попробовать». «Так пробуй». «Он где-то в коридоре валяется», сказал Соломон. «Да там столько всего валяется, что фиг чего найдешь», сказал я. «Ладно, как-нибудь выживу», решил Соломон. «У меня регенерация вкачана была». «В принципе, наверное, он выживет. Броня, слой жира. Если сразу не помер, да еще и в сознании, то шансы есть». Хотя тут тоже бабушка надвое сказала. Черт знает, какие у него там внутренние повреждения. Как бы там ни было, прямо сейчас умирать он вроде бы не собирается. А дальше видно будет. Или свиток найдем, или из данжа как-нибудь выберемся. Ну или он один выберется. Тут уж как фишка ляжет. Мы хоть победили? Спросил Соломон. Победили, сказал я. Как? При помощи Клавы и такой-то матери, сказал я. Как думаешь, там Виталик не ожил? С чего бы? ну мы же победили едва ли наша победа над боссом была ограниченным условием его возвращения сказал соломон система просто не знала как дальше рассчитывать его параметры поэтому и вывела из игры и с ее точки зрения сейчас ничего не поменялось все равно пойду посмотрю как он не стоит сказал соломон почему потому что наши дела здесь не закончены сказал соломон и если ты выйдешь и снова войдешь возможно «Тебе придется драться с боссом еще раз. Ты этого хочешь?» Я прислушался к ощущениям своего избитого тела и решил, что не хочу. Да и вообще не факт, что у меня еще раз получится. Сильнее, быстрее и свежее я точно не стал. «Кстати, а о наших делах здесь?» — сказал я. «А где сундук?» «Какой сундук?» «Ну, это же конец данжа», — сказал я. «Мы вломили боссу. Значит, тут должен быть какой-то сундук с призами. Но я его что-то не наблюдаю». «Вряд ли награда за прохождение этого данжа материальна», — сказал Соломон. «А какая же она?» «Уровни, характеристики, осознание того, что ты достойно себя проявил». «И где все это?» «Возможно, на выходе». «Круто», — сказал я. «А знаешь, что еще на выходе?» «Эльфы», — сказал он. «И им, наверное, очень обидно. Хотя вряд ли еще более обидно, чем раньше». Интересно, в каком статусе у них сейчас модераторский квест на Виталика отображается? Провален, временно неактивен, просто все зависло к хренам. В том, что квест не может быть активным, я практически не сомневался. Виталика не полутать нельзя, ни с места сдвинуть. Как его убивать-то? Согласно моему разумению, вычислители должны были заметить изменившуюся картину мира и внести в задание соответствующие коррективы. Или они тут вообще мышей не ловят? Итак, ни Виталика, ни сундука Ни прохода в родной мир архитекторов. Весьма неутешительные, надо сказать, итоги. А что, если элронд неправильно все интерпретировал, а, попросту говоря, облажался, и никакого портала тут вовсе и нет? Что, если все это было зря? С другой стороны, я тут еще толком не осматривался. Начать поиски я решил с того места, где стоял Азиат. Вдруг он своим телом какой-нибудь хитрый люк в полу прикрывает. Откроешь его, а там Нарния. Азиат стоял совершенно бесстрастный и, кажется, Даже не дышал. Я помахал ладонью у него перед лицом, пощелкал пальцами, скорчил пару рож, но ответной реакции так и не добился. Тогда я тщательно смотрел пол под его ногами, но никаких намеков на люк не обнаружил. Была, конечно, мысль взять азиата под мышки и переставить на пару метров в сторону, но я от нее отказался. Кто знает, как он отреагирует на такое понебратство. Тогда я принялся исследовать дальнюю от входа стену, и мне почти сразу же повезло. На высоте примерно чуть выше человеческого роста я обнаружил надпись, начертанную на камне несмываемой краской. Вот вы можете подумать, ну, надпись и надпись, что тут такого? Может быть, там вообще, здесь был Вася, было написано. Но черта с два. Примечательным было то, что впервые за время моего пребывания в игровых мирах системы я встретил надпись, которую не смог прочесть. Даже буквы были незнакомые. Это могло означать, что надпись сделана на языке архитекторов, которые в автоматические переводчики системы загрузить не удосужились. А могло и не означать. Я вернулся к Соломону и поделился с ним своим открытием. «Да, скорее всего, это оно», — согласился Соломон. Впрочем, он был бледен и слаб, и мог согласиться с чем угодно. «Наверное, дверь где-то там». «Будет забавно, если она открывается только носителю генетического кода архитекторов», — сказал я. Или что там пароль какой-нибудь нужен? «Не думаю», — сказал Соломон. «Если архитектор провел в мирах системы слишком много времени, его генетический код мог быть подвержен спровоцированным прокачкой мутациям, а пароль он мог позабыть. Тут все должно быть максимально просто. Ищи какую-нибудь кнопку или рычаг. С рычагами тут не густо. Возможно, там сенсор. Обследуй стену», — посоветовал Соломон. «А лучше помоги мне подняться» и мы посмотрим вместе». Я было протянул ему руку, потом сообразил, что он своими сломанными ковырялками за нее хватиться все равно не сможет, и приготовился хватать его подмышки, параллельно размышляя, не приведет ли это к каким-нибудь фатальным последствиям для его внутриповрежденного организма. Но тут реальность в очередной раз вмешалась в мои планы, и вместо того, чтобы поднимать его на ноги, я уселся на пол рядом с ним. В зал вошли эльфы. Их было четверо и это означало что виталик до сих пор вне игры к моему великому сожалению они были не голыми но и не то чтобы в доспехах на всех четверых болтались какие то бесформенные хламиды нежно салатового цвета Зато без оружия они не остались у двоих были кривенькие луки один был вооружен длинным и ржавым кинжалом а четвертый видимо маг размахивал своим посохом как дубиной а у низкоуровневой палки даже не хилова на балдашника не было Система опровергла мою теорию об индивидуальном подходе для каждой новой группы соискателей и не выставила против эльфов какой-нибудь аналог отца или Валентайна. А может быть, босс перезагружается только тогда, когда в подземелье никого нет? Как бы там ни было, эльфам пришлось иметь дело с тем же парнем, и счастья им это не принесло. Азиат вышел из комы, встрепенулся и начал свою вступительную речь о том, кто там чего достоин или недостоин но ребята из Дома Красных Ветвей проявили себя крайне неблагодарными слушателями. Пропели, прохрипели две тетивы, и стрелы сорвались в полет. Азиат увернулся от одной из них, а вторую перехватил в воздухе и швырнул обратно, придав ей едва ли не большее ускорение, нежели оно было изначально. Стрела вернулась к лучнику и пробила его насквозь. Кинжальщик уже преодолел половину разделяющего их расстояния, как азиат, смазанный молнией, бросился ему навстречу. Они сошлись, и почти сразу же эльф упал, а один из его собственных кинжалов торчал у него в животе, а другой в груди. «И ты одолел вот это?» – задумчиво поинтересовался у меня Соломон. «Как?» «До сих пор себя об этом спрашиваю», – сказал я. Сообразив, что психологическая атака в ночных рубашках успеха не возымела, оставшаяся парочка решил отступить. Лучник прикрывал мага, а тот, вцепившись обеими руками в свою палку, пытался сотворить хоть какое-нибудь волшебство, видимо, по памяти. Но фиг там. Еще кэл в далеком данже просветил нас, что магии в природе не существует, и приходит она только с системой. А если система здесь и присутствовала, то лишь в гомеопатических дозах. Азиат буквально смел лучника. Сначала обрушил на него град ударов, а потом, просто и без затей, свернул шею. Ударом ноги он сломал волшебный посох последнего эльфа, и волшебник бросился бежать. Но выйти из этой схватки можно было либо победителем, либо вперед ногами. Азиат в два прыжка настиг эльфа и ударил обеими ногами в спину. Волшебника впечатало в стену, и он сполз на пол сломанной куклой. Но, видимо, он все еще оставался жив, потому что Азиат приблизился к нему и одарил последним ударом ноги в голову. Азиат окинул взглядом зал, и мне стало неуютно. А вдруг он второй раунд захочет начать? А я уже не в том настроении для матча реванша. Но на нас с Соломоном он внимания не обратил. Вместо этого вернулся к самому первому эльфу, пронзенному его же собственной стрелой и подающему слабые признаки жизни. Азиат свернул ему шею, после чего вернулся на свое место в центре зала, сложил руки на груди и замер. «Четыре ноль», — сказал я. «Если эльфы не остановятся, здешний босс лихо нас догонит». «Думаю, что они остановятся», — сказал Соломон. «Тут же видно, что без шансов». «А я слышал, эти ребята тренируются как не в себя». «Для рожденных в системе в этом нет никакого смысла», — сказал Соломон. «Что бы ты ни делал, ты прокачаешь только системные навыки, а здесь они не работают. Значит, ветеранов, заставших еще до системные времена, здесь не было». «Может, и были», — сказал Соломон. Но все их естественные умения давно уже утратились э, естественным образом. Или, точнее, они заменили их системными умениями, сами того не заметив. «Пойми, Чапай, тебе повезло, что ты в системе недавно, и твои прежние навыки еще не потеряны. Но со временем этот данж станет для тебя так же непроходим, как и для любого из нас. Надеюсь, второй раз сюда лезь мне уже не придется», — сказал я. «Скучный ты человек, Чапай. Подкол засчитан». Я аккуратно помог Соломону подняться на ноги. Он охнул, его качало, но от моей дальнейшей помощи он все-таки отказался и отправился изучать образец на скальной живописи самостоятельно. «Да», — подтвердил он, изучив надписи. «Я этого языка тоже не знаю». Мы исследовали стену рядом с надписью. Тщательно, вдумчиво и надеясь, что следующая партия эльфов не будет слишком торопиться на расправу и не станет нас отвлекать. Я водил руками по камню, гладил его и нажимал на все выступы. Не знаю, как повезло, но в какой-то момент камень дрогнул и разошелся, явив за собой очередной тускло освещенный коридор. Самая унылая нарния из всех, что я видел. Новый коридор оказался не особо длинным, всего около 20 метров, и заканчивался он вполне обычной дверью. Замком на двери не наблюдалось, ни кодовых, ни сканирующих, ни амбарных. Так что я просто обхватил ладонью дверную ручку, повернул ее и потянул дверь на себя. И ничего. «Попробуй толкнуть», — сказал Соломон. «Спасибо, Кэп». Я толкнул, и дверь открылась. И тогда мы впервые увидели мир архитекторов, и он оказался совсем не таким, как мы ожидали. В принципе, я затрудняюсь сказать, что именно я ожидал. «Черную выжженную землю, багровое небо в тревожных сполохах, причудливые небоскребы, закрученные спиралью, потоки лавы, туман, дождь, города, умирающие в своих нечистотах, струящуюся по улицам кровь, переплетение труб и проводов и вдоль них насекомоподобных роботов, автоматические системы ведения огня, направленные на меня с той стороны». И ничего этого там не было. Вместо этого за дверью царило лето. Яркое солнце, голубое небо, бескрайнее поле высокой травы, в подземелье пахнуло теплым воздухом с примесью характерных для степей ароматов. «Немного не то, что я предполагал увидеть», — сказал Соломон, и с ним трудно было не согласиться. За дверью лежал милый пасторальный мир без каких-либо признаков цивилизации, особенно высокоразвитой цивилизации, создавшей вундервафлю, попирающую собой уже добрую половину галактики и не собиравшуюся останавливаться. «Это может быть перевалочный пункт», — сказал я. «А мы должны знать наверняка». «Да», — согласился Соломон. «Тебе придется пойти туда. Только мне?» «От меня в этом состоянии мало толку», — сказал Соломон. «С этим тоже трудно было не согласиться. Еще немного, и его придется нести. А нести такую тушу... Нет-нет, я же обещал». «Я подожду тебя с этой стороны». «Постарайся не умереть от внутреннего кровотечения», — сказал я. «Уж постараюсь, поверь мне. И пусть мне придется без какой-либо подготовки и информации лезть в очередной дивный новый мир, его положению тоже не позавидуешь. Он ранен, а целительная магия здесь не работает, и выйти из данжа он не может, потому что там его ждут эльфы. Вполне возможно, что по возвращении я найду только его большой холодный труп». И хотя выбора у него не было, на мой взгляд, он как-то слишком легко это свое незавидное положение принял. Совершенно не в духе последних нескольких часов. То ли он начал более здраво смотреть на вещи, а то ли на самом деле выбор у него был. Просто я об этом выборе не догадывался. Я посоветовал своей худшей половине заткнуться, потому что нельзя подозревать всех всегда и во всем. Точнее, можно, но жизнь это не облегчает. «Не оставишь мне коды?» – спросил Соломон. «Нет», — сказал я. «Не доверяешь?» «Не в этом дело», — соврал я. «Просто раз уж я это начал, я это и должен закончить». «Представь себе гипотетическую ситуацию», — сказал он. «Ты обнаружишь, что это тот самый мир, который нам нужен, и у тебя будет время активировать маячок, но возможности вернуться сюда у тебя уже не будет. Значит, вам, с Солорондам, надо будет найти другой способ», — сказал я. «Ты опять все усложняешь». «Вовсе нет», — сказал я. «Если я не вернусь, ты все равно труп, потому что там эльфы, и тогда коды достанутся им. Там сейчас уже половина клана собралась наверное, учитывая обстоятельства. О том, что с этой половиной клана мы и вдвоем ничего поделать не сможем, я, разумеется, умолчал. Но решать проблемы надо по мере их поступления, и сейчас мне было не до эльфов с их глупыми вендеттами и провальными модераторскими квестами» и не до Соломона, если уж на то пошло». Рейн вздохнул. «Я вернусь», — сказал я. «Ладно», — сказал Соломон, — «возвращайся». Я было протянул ему руку, но вспомнил, что у него там все переломано, и легонько потрепал его по предплечью. Разумом я понимал, что, возможно, принял не самое умное решение, сложив все яйца в одну корзину и прихватив эту корзину с собой в, опять же, возможно, самое опасное место во всей галактике но ничего с собой поделать не мог. какое то чувство внутри меня, для простоты назовем его интуицией, говорило мне, что я все делаю правильно и иного способа просто нет. И дело не в Соломоне или в эл или всех их сразу. Дело во мне. Это слишком важное решение, чтобы я доверил его кому-то еще. Перед самым уходом я кое-что вспомнил. Вернулся в зал и притащил Соломону все несистемное и читерское оружие, что мы там оставили. «Если эльфы пройдут таки мимо Азиата и каким-то чудом заберутся в этот последний коридор, дополнительные возможности Соломону при всем моем сложном к нему отношении не помешают. При самом плохом раскладе он, по крайней мере, умрет в бою и получит шанс вознестись в местный аналог Вальгаллы. Потом мы обменялись с ним еще одним символическим рукопожатием. Допускаю, что я предчувствовал нехорошее и просто тянул время». «Удачи, физрук», — сказал Соломон я снова дернул за ручку распахнул дверь настежь и шагнул в лето.